в лаборатории Штрука. Юный демоненок сидел в металлической клетке, не зная, чем себя занять. Он понемногу растягивал конечности, ведь встать в клетке в полный рост было слишком неудобно. Мала она была даже для такого зеленого коротышки. Головная боль прошла, но кушать хотелось еще сильнее. Демоненок уже посматривал в сторону курицы со змеиной головой, изредка глотая вязкую слюну. Еще денек и бесенок будет готов съесть ее живьем. Какая она на вкус? Он уже задавался этим вопросом не раз. Двери в лабораторию раскрылись, впустив в подвала яркий дневной свет. И на лестнице показалась девичья фигура. Длинные сиреневые волосы, сине-зеленые глаза, на голове широкая шляпа и маска, скрывающая низ лица. поверже тренированного тела длинное платье с милыми кружевами, а в худосочных руках корзина или сумка демоненок не мог пока понять свет привычно произнесла вошедшая лаборантка активировав синие кристаллы она не спеша спустилась по ступеням в модных полусапожках из мятой кожи и подошла к столику стоявшему посредине комнаты положила свои вещи и совсем не элегантно брякнулась в мягкое кресло как же все надоело вздохнула она с раздражением закидывая худенькую ногу на ногу Тощая рука взяла со стола чистый стакан Вторая нарисовала в воздухе магическую формацию. Магия воды, малый шар. На небольшой ладони сформировался прозрачный шар воды, и она плавно опустила его в кружку, наполнив до самых краев. Ах! Выпила сиреневолосая содержимое и со стуком поставила стакан на стол. Ну что, зверье! Глянула она колдовскими глазами на клетки. Пришло время покормить вас, что ли? Сиреневолосая поставила на стол корзину со снедью, и принялась разбирать содержимое. Являясь студенткой пятого курса академии, она подрабатывала лаборанткой и помощницей Штрука, но также ей приходилось прикармливать здешних постояльцев. В этом и состояли ее обязанности. А еще прибираться время от времени, ведь ей платили зарплату, да и магистр учил многому, так что, можно сказать, девчонке повезло. Она взяла тряпочный мешок, набитый зерном, небольшой, примерно двухкилограммовый, и подошла к клеткам. «Цыпа-цыпа!» – подзывала лаборантка миниатюрного феникса, насыпая в кормушку зерна. «Малый шар воды!» – нарисовала она плетение в воздухе и наполнила чашку водой. С фениксом разобрались. Со скукой подошла девушка обратно к корзине и достала рыбу. «Синчик! Я тебе рыбку принесла!» Синее существо с жабрами, учуяв запах, проснулось и раскрыло глаза. «О, моя Марта!» – подорвалась полуводеница. «Да хранят тебя духи воды, и морские царицы!» Чуть не хлопая в ладоши, облизнулась синекожая морда. «Держи!» – просунула лаборантка сквозь решетку рыбу. Синчик была безобидным монстром. Так уж случилось, что студенты подобрали ее в одной из поездок на побережье Северного моря. Она была ранена, ее выходили, но морские водяники были вороватыми существами. И Синчик не смогла пойти против своей природы, воруя время от времени снадобья и зелья но в этот раз ее наказали, посадили в клетку, дабы показать, что ее ждет при повторном проступке. Синчик аккуратно взяла рыбу и откусила приличный кусок своими пилозубами. «Хрум-хрум, вкуснотища!» – расплылась она в улыбке. «Торговец посоветовал», – улыбнулась Марта. Она подошла к корзине и приступила к кормежке остальных постояльцев лаборатории Штрука. Здешние звери находились в клетках не просто так. С них брались ингредиенты к зельям с кого перья, с кого когти, с других снесенные яйца, волосы, чешую. Когда существо прекращало приносить пользу, его заменяли другим. Бес, значит, посмотрела Марта на зеленого демоненка, спокойно сидевшего в клетке и наблюдавшего за ней. Если не ошибаюсь, поправила она свою маску: бесы предпочитают сырое мясо, и посмотрела в корзину. Там были лишь яблоки и ржаной хлеб. Держи, демон. Лаборантка взяла длинные щипцы, охватила ими буханку и с опаской протянула половину булки между прутьями, готовая к тому, что монстр может наброситься в бешенстве. Поэтому она и держалась подальше. Бесплавным движением лапы взял хлеб из стальных тисков, понимая поведение девушки и то, что она его опасается. Ведь он монстр. Зеленокожий укусил осторожно хлеб. Тот был немного суховат и кажется не очень приятным на вкус. Но бесенок понимал, что ему нужна еда. «Что за ужасный вкус?» – удивлялся он. «Почему хлеб такой невкусный?» «Надо же!» – удивилась Марта. «Голод не тетка, да, бес?» Малец отложил хлеб на ногу и отобрал несколько волосков из своей смольной копны. Марта, непонимающе, уставилась на него. Бес оторвал эти несколько волосин и протянул ей своей когтистой лапой. Девушка была любопытна, иначе не работала бы в лаборатории штрука-помощницей. Она осторожно потянулась за клочком волос, создав на всякий случай в другой руке плотный водный шар, которым, если что, разобьет бесу голову. Но вопреки всему, тот действовал плавно и осторожно. Марта, взяв клок волос, посмотрела в зубастое лицо беса. В алых глазах она видела разум, понимание ситуации. «Ты точно безмозглый бес?» тихо спросила девушка. Он увидел удивленное лицо Марты. Кажется, все его действия были правильными. Тогда он отломил небольшой ломоть от буханки и протянул девушке. «Демон делится едой?» Она недоверчиво сощурила сине-зеленые глазки. «Правду говорят, что вы хитры. У тебя не выйдет манипулировать мной, темное существо». Больше не глядя в его странные алые глаза, Она наскоро подошла к столу, упаковала корзинку и, погасив синий свет кристаллов, в спешке вышла из лаборатории. Синчик все видела, пережевывая уже четвертую рыбешку. «А ты не так прост, без, как кажешься!» Довольно жевала она угощение. «Но я прослежу за тобой, и за это получу еще больше рыбки!» и рассмеялась противным голосом. Демоненок бросил мимолетный взгляд в сторону что-то нудящей морской жительницы и принялся за еду. Он хочет выжить, а для этого нужна пища.